Глава семнадцатая Захожу домой и сразу чувствую запах еды. Неужели Виктор что-то приготовил? Или Ольга Романовна соизволила? Нет, вряд ли. Всё-таки муж. Пахнет лазаньей. Это его любимое блюдо. Да и по сути, все, что он умеет готовить, это лазанья. Ну что ж, хоть так. Я захожу на кухню и ахаю. На столе стоит огромный букет моих любимых цветов. Привет, дорогая. Виктор неожиданно обнимает меня сзади и целует в шею. Где ты была так долго? Я работала, отвечаю я, освобождаясь от объятий. «Это что? Кому?» спрашиваю я. «Ну, конечно, тебе, солнышко!» смеется он непринужденно. «Здорово! А в честь чего? Может, я забыла какую-то дату?» Мне не нужна никакая дата, чтобы порадовать любимую жену. Отвечает он банальностью. «А мама где?» Подозрительно спрашиваю я. Что-то слишком тихо. Она у себя, она не будет нам мешать. Муж ласково проводит мне по плечам. «Садись, я приготовил ужин». Он сам накладывает мне лазанью на тарелку. Я пробую. «Вкусно!» – говорю я. «Спасибо». «Я старался», – отвечает он. «Я не понимаю, зачем ему так важно наладить отношения со мной. Но, видимо, есть какие-то причины, что он снова пытается быть таким заботливым. Думаю, сейчас самое лучшее время для серьезного разговора. Мне нужно с тобой поговорить. Откладываю вилку. Сегодня приходила девушка, помнишь? Та, которая выскочила из твоего кабинета. А, Тришкина? А зачем? Спрашивает он. Дурачка включил, значит. Она сказала, что она твоя любовница. Не даю ему улизнуть. Его глаза буквально лезут на лоб. «Вот же стерва!» Так натурально возмущается, если бы своими глазами не видела переписки, поверила бы. «Это правда?» Спрашиваю, не отводя взгляда. «Конечно нет!» восклицает Виктор. «Как ты могла подумать такое?» У меня есть ты, у меня есть прекрасная семья, дети, ты. Ты всегда была и остаешься для меня самой лучшей, Жанна. Эта коза просто решила мне отомстить. А может, в этом секрет твоей мужской слабости? Говорю я, прищурив взгляд. Знаю, что бью по больному, но мне его не жаль. Виктор мрачнеет. «Жанна, нет, я ходил к доктору. Он сказал, что это от переутомления. Хочешь, я покажу тебе справку?» Говорит он, пытаясь оправдаться. «И зачем тогда эта девушка приходила?» Спрашиваю я. «Я ее уволил», отвечает он. «Она абсолютно не хотела работать». Ты же видела, как она на каблуках по больнице ходила. Много в такой обуви не наработаешь. Вот и сидела в комнате отдыха, листая свой телефон. Ну-ну, качаю я головой. Она решила мне отомстить через тебя. Решила сделать все, чтобы мне было больно. Верь мне, любимая, я никогда тебя не обманывал. И как она узнала про мой салон? Ну, так я и не делал из этого секрета. Пожимает плечами Виктор. Я горжусь твоим салоном. Сказал коллегам, где ты работаешь. Очень рекомендовал. Я ведь тоже хочу, чтобы твой бизнес процветал. Ух ты, какой муж у меня. Ну, золотой ведь. Пробуй негде поставить. Я. Скептически молчу. Жаночка, у меня никого, кроме тебя, нет. Виктор продолжает настаивать. Я клянусь, я больше никого не люблю, только тебя. Тогда перепиши на меня квартиру. Говорю я. Виктор отшатывается, смотрит на меня, ошарашенно. «Что?» «Перепиши на меня квартиру», — повторяю я. «Тогда, возможно, я тебе поверю. Это будет лучшим доказательством твоей верности и того, что ты не собираешься уходить из семьи». «А что, если ты уйдешь от меня?» — возражает он. «Извини, Витя, но не мои любовники к тебе бегают». Я хоть давала тебе повод думать, сомневаться во мне? Виктор покачивает головой. Это так не делается. Начинает он оправдываться. Ах, так? Повышаю голос. Если ты не готов сделать этот шаг, значит, я подам на развод и скажу детям, что ты подлый обманщик. Виктор снова пытается что-то сказать, но я решительно встаю из-за стола и иду в свою комнату. «Пока квартира не будет переписана, будешь спать на диване», заявляю я и швыряю в него подушкой. Захлопываю дверь и прижимаюсь к ней с другой стороны. Я понимаю, что Виктор сейчас не будет разводиться. Это не в его интересах. Есть какой-то план, и развод в этот план не входит. С учетом того, сколько денег у него на счете, он может купить еще три такие квартиры. Ну, посмотрим, что получится из моей выходки.